и в лесах по берегу Камы время от времени слышалось протяжное завывание волков. Глава 9. В Тарантасе днем и ночью. На другой день наши путешественники прибыли в Пермь. Несмотря на важное экономическое значение Пермской губернии, которая изобилует мраморными ломками, золотыми и платиновыми россыпями и угольными копьями, Самый город Пермь, в то время, к которому относится наш рассказ, имел довольно непривлекательный вид. Это особенно неприятно поражало тех путешественников, которые ехали из Сибири в Европейскую Россию и были утомлены длинным переездом и полным отсутствием комфорта во время своего путешествия по Средней Азии. От Перми дальше на восток – Надо было ехать на лошадях, а потому здесь путешественники обыкновенно приобретали соответствующий времени года экипаж. Так решил поступить и Строгов. Выбор предстоявший ему был очень мал, так как все почти экипажи были раскуплены. Наконец ему посчастливилось найти Таранта. «Ой, и приезжай один». Ни Строгов, ни его молодая спутница не везли с собой багажа, Один, потому что должен был спешить, другая, потому что не имела средств. Это отсутствие сундуков и чемоданов неприятно поразило им ямщика, как доказательство того, что пассажиры небогаты им. «Ну, — проворчал он довольно громко, — с этих, видно, немного получишь». «Не беспокойся, братец», — отвечал молодой фельдъегер. «Мы заплатим по гривеннику сверсты, да сверх того тебе на чай». «Только вези нас хорошенько!» Лицо ямщика просияло. Он мигом вскочил на козлы, взмахнул кнутом, и Тарантас тронулся среди облака пыли. Хотя лошади бежали дружно, коренник шел рысью, тогда как пристижные все время скакали галопом, Но Тарантас так и подбрасывала из стороны в сторону на неровности к дороге. Надя несколько раз очень больно ушиблась при этих неожиданных толчках, но не произнесла ни малейшей жалобы. Ее занимала одна мысль. Как бы поскорее доехать? «Если не ошибаюсь, — сказала она, — от Перми до Екатеринбурга 300 верст?» «Да», — отвечал Строгов. «И тогда мы достигнем подошвы Уральского хребта. На переезде через горы мы употребим 48 часов, так как я очень спешу и нигде не могу останавливаться. Не бойся!» — возразила девушка. — Я не задержу тебя ни минуты. При этих условиях мы доедем до Иркутска в 20 дней. Как жаль, заметила Надя, что теперь не зима. Тогда мы доехали бы гораздо скорее, не правда ли? Конечно. Но зато как труден переезд при сильном морозе. Мне случилось три раза ездить в Омск зимой, и холод был так силен, что я чувствовал, несмотря на даху, что совершенно коченею. Шерсть лошадей покрылась инеем, а водка в моей фляге совсем замерзла. Я перенес это путешествие только благодаря тому, что сам сибиряк из детства привык к нашему суровому климату. Но мне кажется, что ты никогда бы не доехала. «Зачем ты ездил в Омск?» — прервала его Надя. «Навестить мать». «Вот видишь», — заметила она, — «а я спешу в Иркутск, чтобы повидаться с отцом» и передать ему последние слова матери. «Ничто решительное не остановит меня на этом пути». «Ты храбрая девушка, Надя», — с чувством сказал Строгов. «Дай Бог тебе успех». Тарантас, между тем, быстро подвигался вперед. На станциях наших путников не задерживали, так как они щедро платили на чай им щекам. Остановки были самые непродолжительные. На некоторых станциях Строгов и Надя слегка закусывали тем, что можно было достать. На других они только ожидали, пока переменят лошадей. День прошел в беспрерывной езде. Надя вздремнула, несмотря на ухабы, но спутник ее все время не смыкал глаз. Он опасался, чтобы ямщик не уснул и не вывалил их, что при отвратительной дороге было более чем вероятно. На одной из станций они узнали, что впереди по той же дороге едут еще двое путешественников в простой телеге, но платят они щедро и требуют самых лучших лошадей. Глава 10. Гроза в Уральских горах. Уральский хребет тянется от Ледовитого океана до Каспийского моря и составляет естественную границу между Азиатской и Европейской Россией. Нашим путешественникам предстояло переехать горы по дороге из Перми в Екатеринбург, лучший из ведущих через хребет, так что можно было рассчитывать совершить этот проезд в продолжении ночи. На дурную дорогу они мало обращали внимания, но удушливая жара и отдаленные раскаты грома заставляли опасаться грозы. В котором часу мы доедем до перевала? Спросил Строгов у ямщика. «Часу в первую ночь», — отвечал тот. «Да еще кто знает, доедем ли». «Полно, братец, трусить. Ведь ты, верно, не в первый раз встречаешь грозу в горах». «Правда, что не в первый», — возразил ямщик. «А все-таки напрасно вы, барин, поехали. Было бы еще хуже, если бы я остался», — коротко ответил Фельдъегер. Емщик понял, что возражения не помогут, и стегнул лошадей. Вдруг яркая молния прорезала тучи, и над самой головой путников раздался такой оглушительный удар грома, что лошади разом остановились. Строгов схватил за руку свою спутницу. «Будь готова ко всему, Надя», — проговорил он. «Гроза начинается». «Я не боюсь, брат», — твердо отвечала девушка. Соскочивший с козел ямщик схватил под усы лошадей, которые пятились и вставали на дыбы, так что Тарантас рисковал опрокинуться в пропасть, зиявшую влево от дороги. Как ни старался несчастный ямщик, он не мог справиться с обезумевшими животными, пока Строгов сам не поспешил ему на помощь и не сдержал лошадей благодаря своей необыкновенной силе. Вдруг они услыхали вверху какой-то шум и, подняв голову, заметили несколько громадных камней и вырванных с корнем стволов, которые медленно сползали по откосу и угрожали раздавить путешественников. «Здесь нам нельзя оставаться», — заметил Строгов. «Где уж тут оставаться?» — воскликнул перепуганный ямщик. «Того и гляди, что угодим на самое дно пропасти! Держи под усы правую пристяжку!» приказал ему фельдвегерь, а я возьму левую. Новый порыв урагана чуть не сшиб с ног обоих, а Тарантас, несмотря на все их усилия, сдвинулся с места и непременно скатился бы в пропасть, если бы его не задержал ствол дерева, лежавший на краю дороги. Надя выглянула из Тарантаса, она была бледна, но совершенно спокойна. «Не вернуться ли нам, барин?» — спросил ямщик. «Ни под каким видом». «Когда мы перевалим через вершину, мы будем защищены скалами». «Да что тут поделаешь с лошадьми? Они не идут вперед», — пробовал возразить ямщик. «Не рассуждай едем дальше. Я должен продолжать путь, потому что этого сам царь требует», — воскликнул Строгов, в первый раз упомянув имя государя. «Эй, голубчики, вперед!» — крикнул ямщик. И лошади двинулись, строгов и ямщик шли по сторонам, ведя подусцы пристежных. Порывы ветра несколько раз сшибали их с ног и, наверное, сорвали бы старонтаса вверх, если бы он не был так крепко привязан. Подъем продолжался слишком два часа и приближался уже к концу, как вдруг целый град камней посыпался сверху, и испуганные путешественники разглядели несколько стволов, скользящих по откосу прямо над их головами. Строго вхлестнул лошадей, но они не двинулись с места. Опасность придала ему нечеловеческую силу. Он уперся руками в оглобли и сдвинул тарантас на несколько шагов назад». Огромная каменная глыба прокатилась в шагах вдвух вперед и едва не задела молодого человека. «Брат!» — закричала перепуганная Надя. «Не бойся!» — отвечал он. «С Божьей помощью мы проедем благополучно!» «Я не за себя боюсь!» — с чувством сказала девушка. «И видно, Бог мне помогает, что послал тебя на моем пути!»